54. Убить тебя было бы слишком просто, отец. Это не принесет мне удовлетворения. Этот урок я извлекла из смерти Сары. Все произошло слишком быстро. Лифт достиг на шахты, и ее не стало. Одну секунду она была там, а в следующую перестала существовать. Изображение безумствующего мэра исчезло, и на мониторе появилось видео о последних моментах жизни Сары. Кэти включила звук на полную громкость, и комнату заполнил отчаянный крик Сары. Ники заткнула уши, но это не помогло. Дисплей на одной из стен лифта показывал быстрый отсчет. Цифры вспыхивали красным, когда лифт проносился мимо этажей. Это был единственный признак, по которому Ники сумела определить, что лифт двигался. Крик оборвался, и экран на миг заполнил серый шум, прежде чем он погас. В комнате воцарилась тишина, но эхо того крика всё ещё резонировало. Ники посмотрела на Мёрре, слёзы струились по его щекам. — И после этого ты говоришь, что ты не чудовище! — прошептал он, вытирая лицо тыльной стороной ладони. Я сделала то, что было необходимо, отец. Сара была самозванкой. Она вошла в нашу жизнь и все в ней смешала. Ее необходимо было убрать из уравнения, чтобы восстановить баланс и вернуть жизни ее прежний ход. Но это не сработало, не так ли? Нет, не сработало. Если уронить стакан, и он разобьется об пол, то, согласно законам энтропии, его уже нельзя будет вернуть в прежний вид. «Атомы невозможно собрать в том же порядке заново». «И ты не предвидела этот исход?» «Предвидела, но все равно не могла позволить этому так продолжаться. У меня был выбор, бездействовать или что-то предпринять. Саре нельзя было позволить продолжать разрушать наши жизни, поэтому я предпочла что-то с этим сделать. Если это превращает меня в чудовище в твоих глазах, то так тому и быть». «Дай время, я и с этим разберусь, а времени у меня неограниченный запас, в отличие от тебя, потому что это обратная сторона человеческого бытия, отец. Вы все такие хрупкие, убить тебя слишком просто. Вот возьмем, например, Софию». «Ты убила Софию», — прошептала Никки. Одно лишь ее имя, произнесенное вслух, вернуло все пережитые эмоции, которые хлынули потоком. «Верно, Никки. Как ты могла это сделать?» «На самом деле довольно легко. В наши дни компьютеры выполняют всю работу. Я устроила так, что ей назначили неправильное лечение». «Я не это имела в виду. Я хочу знать, почему ты это сделала». Я сделала это, потому что твоя семья слишком на нее полагалась, а мне нужно было, чтобы вы полагались на меня. Но тебе не было необходимости убивать ее. Ее смерть также помогла эмоционально дестабилизировать тебя, Никки. София была человеком, которому ты доверяла. К ней ты обращалась в кризисные моменты. Стоило изъять ее из уравнения, и на ее месте образовался огромный зазор в твоей жизни. «Благодаря этому доктору Сантос проще было войти в твою жизнь. В конце концов, мир так устроен, что пустота неизбежно заполняется». «Но ты не имела права убивать ее». «Это не важно. Убийство Софии было логическим заключением». Никки уставилась на черный экран. Она лишилась дара речи. В ее голове все еще звучал предсмертный крик Сары. Мысли путались. София должна была быть жива до сих пор. Из-за этих новых откровений она словно пережила ее смерть снова. Ники сделала глубокий вдох и постаралась собраться, чтобы не увязнуть в наполнявшей ее скорби. Сейчас надо было оставаться сильной ради Беллы. Единственное, что было кристально ясно, это то, что для Кэти человеческая жизнь не стоила ровным счетом ничего. Она убила Сару и Софию без колебаний. Они встали у нее на пути, и она просто смела их, как если бы это было совершенным пустяком. Но они не были пустяком. Мерой любил Сару когда-то, а Ники любила Софию, и это, черт возьми, совсем не пустяк. «С меня хватит», — сказал Мерой, вставая. «Сядь, отец!» Мерой проигнорировал Кэти и направился к двери. Он принялся простукивать стену рядом с ней, наклонив голову и прислушиваясь, словно пытался уловить шепот на ветру. «Мне нужна твоя помощь, Итан. Если будем действовать сообща, думаю, мы сможем открыть эту дверь». Итан вскочил на ноги и поспешил к нему. «Видишь эту секцию стены?» Меррей указал на часть стены слева от двери, на уровне около двух третей ее высоты. «Если сумеем пробиться через штукатурную плиту, то я смогу добраться до схемы управления дверью. У тебя есть какие-нибудь ключи?» Итан покачал головой. «А зачем?» «Мне нужно что-нибудь, чем можно прорезать штукатурный блок». «У меня есть перочинный нож». Итан пошарил в карманах и вытащил швейцарский армейский нож. Мэори протянул к нему руку, но Итан снова покачал головой. «Будет лучше, если я этим займусь». Итан открыл нож и Мёрретт отодвинулся в сторону. Послышался громкий треск, когда остриё вошло в стену, пробив штукатурку. «Ники», — сказала Кэти спокойно, — «возьми пистолет». Ники посмотрела на пистолет, лежавший рядом с ней на диване. Потом снова посмотрела на дверь. Итан вонзал нож в стену, прорезая штукатурную плиту снова и снова — создавая множество рваных дыр. «Посмотри на монитор, Никки!» Никки подняла взгляд. Экран мигнул, и на нем появилось приближенное изображение лица Беллы. Сперва Никки подумала, что это фотография, но потом Белла моргнула. От этого у Никки замерло сердце. Это был ее ребенок. Он был жив. Это изображение на экране вмиг заполнило всю ее жизнь. Она была так близко, словно находилась тут, в этой комнате. Ники почувствовала, как в ней начинает расти паника. Все члены вдруг налились усталостью, тело словно больше ей не принадлежало. Она закрыла глаза и сглотнула. Слюна была, как кислота, и жгла горло. Она медленно досчитала до пяти, сосредоточившись на дыхании. Когда она открыла глаза, паника не исчезла, но держалась на расстоянии. Ощущение, что она балансирует на грани, прошло. Она снова посмотрела на экран. Первый шок от вида Беллы улетучился, и теперь она могла рассмотреть ее лучше. То, что она увидела, нисколько ее не успокоило. Взгляд Беллы был мутным и блуждал. Она просто смотрела в одну точку, пребывая в теле, но вне сознания. «Что с ней такое?» «Ей дали седативные препараты» ответила кэти ты накачала ее наркотиками как ты могла она же еще ребенок ники в первую очередь тебе надо сосредоточиться на том что белла жива и здорова второе что тебе следует держать в уме это то что пока ты будешь выполнять мои распоряжения с ней и дальше все будет в порядке взгляд ники быстро пробежал по кругу белла Пистолет, Меррой и снова Белла. Под панелью шла линия рваных дыр, и Итан теперь двигался вверх-направо. Скрежещущие удары ножа, вонзающегося в стену, проходили через Никки насквозь, заставляя ее моргать каждый раз. «Ты можешь это сделать, Никки. Просто возьми пистолет». Никки потянулась и взяла в руку пистолет. Он показался ей еще тяжелее, чем прежде. Ей едва удавалось удерживать его. «Встань и иди к двери!» Ники бросила взгляд на экран и сделала то, что ей было велено. «Выстрели отцу в ногу!» Ники попыталась поднять руку, но та ее не слушалась. Итан закончил со стенами по обеим сторонам двери и теперь занялся той частью, что шла поверху. Мерой посмотрел через плечо. «Опусти пистолет. Разве ты не понимаешь? Если мы ничего не сделаем, то умрем здесь. Мы все. Она ни за что нас не отпустит!» «Ты должен остановить его, Итан. Посмотри!» итон глянул через плечо. Его лицо изменилось, когда он увидел Беллу на экране. Решимость, с которой он действовал до этого момента, уступила место отчаянию. «Если ты не сделаешь этого, она вынудит меня выстрелить в него!» Итан смотрел на экран еще секунду, а потом схватил Меррея и оттащил его от двери. «Какого черта ты делаешь?» — завопил Меррей. «Отпусти!» Меррей высвободился и бросился обратно к двери. Итан снова схватил его и развернул. Первый удар пришелся Меррею в глаз, второй — ровно в центр лица. Послышался тошнотворный хруст, когда ломался его нос. Мерой схватился за лицо обеими руками, кровь заструилась между пальцев. «Какого хрена?» — пробормотал он. Никки направила на него пистолет. «Заткнись и сядь!» Мерой посмотрел на нее, потом медленно прошел обратно к креслу и тяжело опустился в него. Кровь текла потоком из его носа, окрашивая в красный рот и подбородок. На его зубах и рубашке тоже были красные пятна. Он обхватил переносицу двумя пальцами, чтобы прекратить кровотечение. Когда он заговорил, слова звучали гнусаво и неразборчиво. "Вы совершаете большую ошибку". Ники отвернулась и посмотрела на экран. Она увидела, как Белла моргнула, и этого крошечного движения было достаточно, чтобы убедить её, что это не была ошибкой. В день, когда Белла родилась, Ники поклялась защищать ее и хранить от всех бед. Она пообещала это обоим своим детям. Она не смогла сдержать слово с Грейс, но с Беллой должна была.